Глава 38. Шура Белозерцев сидел, запершись процедурной, и писал. Время от времени прислушивался недовольно, что делается в Лазарете. Перед ним лежало письмо Аси, которое утром принесла медсестра. Шура был хмур и сосредоточен. Времени писать не было совсем. В первых строках моего письма напишу вам сразу, что получил его только что. Час назад с большой задержкой, в которой никто не виноват. Одна женщина увезла его по нечаянности, а потом прислала обратно. И вот только теперь принесли. «Сразу вам и пишу. Сегодня уже 12 декабря, а вы писали мне в октябре. Полтора месяца прошло. Больше. Очень нехорошо получилось. Я так понял по вашему письму, что это не подруга ваша, а вы сами хотите сюда, к Георгию Николаевичу, приехать. Вот из-за этого больше всего и обидно». «А вдруг вы пождали моего письма, да и рванули, и уже едете, или уже приехали? И пишу я теперь непонятно кому, а вы уже в Игарке, или даже в Ермаково». Шура сунул письмо за пазуху и пошел покурить. Больного выругал по дороге почти ни за что. Все кряхтел от досады, что так с письмом вышло. И все соображал, не сказать ли про ее письмо Георгию Николаевичу, пусть сам решает». Не хотелось признаваться, что прочитал когда-то его письмо. Да и рассказывать было нечего. Шура не знал ни где она сейчас, ни что с ней. Вернулся в процедурку. «Напишу вам, а там уж как будет. По порядку отвечаю». Он уткнулся в Васина письмо, подумал немного и склонился над бумагой. «Люди на северах живут неплохо. Хотя как посмотреть? Если у вас будет двое детей, то это похуже, конечно. Но и вас, я понимаю, не на кого, наверное, оставить. Кому сейчас чужие ребятишки нужны? Моя жена с двумя очень трудно живет. Пишет, не всегда найдется, чего и в кастрюлю положить. Хлеб, правда, как карточки отменили, покупает. Но это вы и без меня знаете. Здесь хлеб тоже не по карточкам. А в магазинах всего, чего хочешь, были бы деньги. Школа в Ермакова двухэтажная, большая и с колоннами, хотя и деревянная. «Про жилье врать не буду, сами там и казенные нары давим, но у вольных теперь получше стало. Два года уже строят для них. Думаю, если не в брусовом бараке, то в палатке-то место всегда вам дадут. Палатки теплые, не думайте, это не то, что пионеры в поход ходят. С работой тоже хорошо, разная работа есть. Вольных сюда длинным рублем зазывают. В зимнее время к нам летают самолеты из Игарки, там большой аэродром». И туда летают самолеты из Москвы. Большего не скажу. Сам ни разу в жизни не летал. Даже на фронте не пришлось. Возят ли эти самолеты гражданских, тоже не знаю. Но попробую узнать. Дальше шел главный вопрос о Горчакове. И Шура задумался надолго. Писем Георгий Николаевич давно не получал. Значит, она ему не писала. И в письме она выспрашивает обо всем. Значит, и он не пишет. И узнать ей больше ниоткуда. Шура напряженно тер лоб. Ему почему-то очень хотелось, чтобы Ася приехала. Горчаков, правда, с августа прошлого года ни разу, ни жену, ни детей вслух не вспомнил. Шура от напряжения чувствовал пот на лбу и под мышками. Перечитал еще раз короткое письмо Аси. Он его уже наизусть знал. Решил писать и все. Если Горчаков против, а она хочет, то она имеет право приехать. Она жена, мать, имеет право. Георгий Николаевич вернулся в Ермакова, Командует лазаретом, где я и состою санитаром. В данный момент его вызвали в Ермакова, должен вернуться с минуты на минуту. Я тороплюсь, потому что, кажется мне, вы едете, не спросясь у него, и даже не написали ему. Дело ваше, я вам отвечаю на письмо, а там уже как сами решите. Про свободное время вы еще спрашиваете, и про кино. Тут мне тяму не хватает. Что вы хотели-то? Кино тут часто показывают в Доме культуры. Самодеятельность бывает, поют, пляшут. Жить не очень скучно, наверное. У нас-то вообще не соскучишься. В шесть подъем и побегли, как заведенные. А иногда ничего особо не делаешь. Бывает и днем приляжешь. Как повезет. На днях в лагере общий шмон был. Какой-то придурок убежал, а может, спрятался от наказания какого. Так всех из бараков вывели, давай считать, пересчитывать. Даже у нас все перевернули. Только совсем тяжелые остались на койках. Стояли с Георгием Николаевичем, как французы под Москвой. Морды обмотали, пурга как раз была. Что я вам хочу главное сказать? Приезжайте и ничего не бойтесь. Жить здесь нормально. Только упаси вас Господь, чтоб кто-то узнал, что вы жена Георгия Николаевича. Мигом к куму сбегают, хоть вольные, хоть ссыльные. Тут у нас так. И тогда его немедля переведут куда-то. Так всегда делается. Шура перечитал письмо. Ничего вроде вышло. Он жене так складно не писал. Только чего-то важного не сказал. Больше напугал, наверное, человека. Чего-то надо было добавить про Георгия Николаевича. Шура стал о нем думать. Нечего и сказать было. Подъем, обход, завтрак. Каждый день одно и то же. Больные воняют, орут друг на друга, приворовывают, дерутся. Лекарств нет, тесно. Врачи приходят, когда им нравится. Так и работает. Он представил себе лицо Горчакова. Спокойный вроде, но спит последнее время плохо, все время курить встает. Получается, какие-то мысли его гложут. Может, и бабежка какая завелась в Ермакова, мелькнула вдруг ушурой. Это ничего. Жена приедет, он ту сразу бросит. Это понятно. Шура строго прищурился и взялся за карандаш. Самое главное, так я вам скажу. Последнее время Георгий Николаевич думает много. Курит один. Может, и о вас беспокоится. А может, какая другая тоска его заедает. Лагерный невроз это называется по-научному. Люди перестают понимать, что вокруг, где они и зачем. Бывает, и с ума сходят. Или руки на себя накладывают. У нас весной интересный похожий случай был. Привезли с трассы одного пограничника. С ума сошел, как получил из дома письмо, что ему жена изменяет. Буйный сделался. Втроем свяжем, а все время связанным держать нельзя. Развяжем. Он разбегается, прикладывает руки к бокам и головой вперед через два окна. Не порезавшись, пролетел. Мороз, снег глубокий, а он в нижнем белье бежит. Ловим. Опять связываем. И так два дня. У нас уже стекол не было вставлять. Увезли его куда-то. Шура даже разволновался от непривычного творчества. Места совсем не осталось на листочке. И Шура мелко-мелко дописал сбоку, снизу, вверх. Когда жена приезжает, человеку всегда лучше. Пишите, если что. Шура.